Глава 12 Габриэль Вокс. Если в начале недели субботнее чаепитие казалось таким далеким, и во мне теплилась надежда, что Вероника передумает, сменив гнев на милость, то уже сегодня утром я поняла, что выкрутиться шансов нет. «Значит, ты лишаешь магов сил?» — я проснулась от голоса соседки. Пришлось приоткрыть глаз, чтобы убедиться. Миртл сидела на изголовье ее кровати, и эти двое мирно беседовали. Фейка-предательница болтала ножками на весу и выбалтывала почти государственные секреты. — Не всех, только некоторых. — миленьким голоском щебетала она. — На тебя вот явно не действуют. Ты же всякие чемоданчики по воздуху таскаешь. Вероника отмахнулась. «Ерунда! Этому фокусу учат шестилеток!» «Уверена, Габриэль тоже сможет. Нужно только попрактиковаться». «Тогда какая у тебя магия?» — не унималась Миртл. «Вдруг тоже не работает?» Вероника открыто расхохоталась. все ты тебе расскажи!» Фейка вспорхнула с изголовья и принялась бешеной мухой носиться вокруг головы Вероники. «Ну покажи, покажи, мне в самом деле интересно. Я еще никогда не видела вампирскую магию, тем более такую, что тебя бесполезно ей учить, раз на занятия ты не ходишь». Вероника терпела эту тираду секунд тридцать, и потом все же сдалась. «Ладно, смотри». Она махнула в сторону подоконника рукой, и ничего не произошло. По крайней мере, в начале я со своей наблюдательной точки ничего не увидела. «Это что, мертвая муха?» — брезгливо взвизгнула Миртл. «Какая есть!» — подтвердила соседка и занесла полураскрытую ладонь над чем-то крошечным. «Не мешай, дай сосредоточиться». Девушка прикрыла глаза и на ее бледном лице проступила испарина. Внезапно раздался стрек от новых крылышек, вяленький, едва слышный, но такой отчетливо узнаваемый, Муха ожила, а Вероника устала, осела обратно в свою кровать. «Обалдеть!» — выдохнула пораженная Мирту. «Ты ее оживила! Это зомби-муха? Она кусается? А если она укусит другую муху, то тоже станет зомби?» Вероника поморщилась от ее голоса, будто от головной боли. «Она не зомби. Она обычная живая муха» а мне теперь нужно поллитра литра первой отрицательной. Эй!» — в меня полетела подушка. «Не делай вид, что спишь. Ты уже минут пять как не храпишь. Не хочешь поделиться кровушкой?» Пришлось вытащить голову из-под одеяла и категорически заявить. «Не хочу. Она мне дорога, как память предков». «Вот и зря. Я бы заплатила». Вероника выглядела устала и расслаблена. «А теперь придется идти к Мефисте» выписывать официального донора. Раньше это делал Артемиус. Жалко старика. Хороший был. Вампирша вздохнула с вполне искренним сожалением. «Значит, ты умеешь оживлять мертвых?» — спросила я, пока соседка пребывала в добром расположении духа. «Людей тоже?» Вампирша отрицательно покачала головой. «Нет, на муху уходит много сил» человека тем более. Невозможно. Хотя теоретически, если напиться крови какого-нибудь очень могущественного мага, правда, в процессе моего питания он, наверное, тоже умрет. Такое вероятно. Я как-то оживляла борзую собаку, после этого неделю лежала на кровати, в себя приходила. Едва она договорила, в дверь постучали. Миртл тут же юркнула под кровать, А Вероника даже не шевельнулась. «Открой!» — бросила она мне. «Я даже не одета!» — буркнула в ответ, не собираясь нестись по первому зову. Стук повторился. «А я встать не могу. Ты же отказалась поить меня кровью?» — парировала вампирша. «Это, наверное, твое платье». С ощущением крайней степени раздражения мне пришлось подняться и, накинув на себя покрывало, открыть двери. Соседка оказалась права. В коридоре стоял незнакомый паренек в форме академии и с коробкой в руках. «Я могу увидеть Рье Веронику?» — спросил он, оглядывая меня с головы до ног. Я вместо нее мрачно отозвалась, а позади раздался недовольный кашель. Пришлось исправиться. Она еще спит. Что ей передать? Ее заказ. Парень протянул мне коробку. Я забрала и уже собиралась хлопнуть дверью, как паренек мне помешал, сунув носок ботинка между полотном и косяком. Что-то еще? Не поняла я. Деньги, нагло ответил он, и я отвела вопросительный взгляд на Веронику. Та деловито завозилась под подушкой и кинула мне звенящий кошель. Я передала его пареньку, тот высыпал монеты на ладонь, И под моим ословилым взглядом принялся пересчитывать. Десять, двадцать, пятьдесят льинов, сто. Да я таких сумм даже в глаза раньше не видела. «Благодарю», — небрежно бросил он и, развернувшись, ушел прямо по коридору. Я задаченно обернулась к Веронике. «Сто льинов? Ты с ума сошла?» Она поморщилась, задумчиво пожевав губы. «Да, знаю, что дешевка, но выбор модистов в академии не велик Этот Петерсон лучший на пятом курсе и не стал задавать вопросы, зачем мне платье на два размера меньше. Лучше примерь, нужно посмотреть, не будет ли оно на тебе висеть, а то ты такая дохленькая». «Ну, спасибо», — пробормотала я, разворачивая на ходу коробку. Наряд оказался ярко-алым, таким, что аж в глазах рябило. К платью прилагались длинные перчатки и шляпка с почти непроницаемой вуалью, с прорезями для глаз. — Итак, узнать тебя не должны, — инструктировала Вероника, затягивая на мне тугой корсет. — Откуда только силы взялись после оживления мухи? — Мне же нужно дышать, — сдавленно пискнула я. — А кто тебя не дает? — удивилась вампирша. — Дыши, только не талией, плечами дыши. «У тебя проблемы с сознанием анатомии. Все нормальные люди дышат грудью», — огрызнулась я. «Люди, может быть», — все так же безапелляционно заявила соседка. «А ты — временно исполняющая роль вампира, так что дыши, чем хочешь, но талия должна быть тонкой и привлекательной». «Ты уж определись, а! Я должна сорвать чайпитие или все же покорять там чьи-то сердца? Кому вообще там сдалась твоя или моя талия?» «Высшему обществу» — в голосе Вероники проскользнуло недовольство. «Есть правила, и я их знаю явно лучше тебя. Так что слушай, что я говорю, и запоминай. По возможности молчи. Будут задавать вопросы — отвечай кратко, не дерзи. Я не хочу потом получить от отца очередное гневное письмо. Ты должна просто не понравиться, миледи Рекшер» при этом не посрамив меня. «То бишь, хрюкать, смеясь, не стоит», — уточнила я. «Ты умеешь хрюкать?» — озадачилась девушка. Доказательство я хрюкнула. На лице соседки появилось некое подобие улыбки. «Если других вариантов не останется, так и быть. Можешь хрюкнуть», — дозволила она. «Самый верный способ сорвать планы на свадьбу — это оскорбить миледи Рэкшер, но мягко» чтобы она не сильно обиделась. Мне враги не нужны». Я закатила глаза к потолку. «Вот и шла бы сама. А то ставишь невыполнимые задачи». «Я уверена, ты справишься. Чай на нее вылью или разобью любимую вазу», пробурчала я. «Случайно, конечно же». Соседка посмотрела на меня так уничтожающе, что мне захотелось под кроватью спрятаться. «Тогда что?» Почти крикнула я в отчаянии. «Хоть намекни! Я правда не знаю, что мне делать!» «Так и я не знаю!» — отозвалась Вероника, снимая со своей шеи золотистый кулон в форме крошечной подвески с жемчугом. «Не потеряй! Это фамильное! Без него грош цена этому маскараду! Это артефакт со щитами против ментальной магии! Миледи Рэкшер умеет читать мысли!» и ты должна быть для нее непроницаема. Я округлила глаза от удивления. Вероника легко и просто расставалась с семейной реликвией ради сомнительной аферы. Нет, что-то определенно было не так. Наверняка существовала еще какая-то причина, по которой соседка не желала ехать на чаепитие. Что-то другое, помимо нежелательной помолвки. И мне теперь страсть, как хотелось узнать, что именно. В назначенный час к академии подъехал наемный экипаж. Вероника заранее позаботилась о том, что кто-то должен будет меня отвезти и привезти обратно. И всю дорогу я ерзала на непривычных мягких для меня сиденьях и была на грани того, чтобы изгрызть себе все ногти. Останавливали только перчатки. Перед моим уходом вампирша провела последний инструктаж. Мне было запрещено оголять любые части тела при любых обстоятельствах, даже кончики пальцев. «Сегодня на улице солнце», — говорила она. «Уверена, у Миледи очень светлая гостиная. Любое попадание солнечного света на кожу выживает ожог. Потому будь аккуратна, иначе подмену сразу заметит Тем временем экипаж въехал в богатый район столицы. Это было сразу понятно по домам, которые тут стояли. Огромные, в несколько этажей, с шикарными садами вокруг. Только обзавидоваться. Я с жадностью смотрела в окно, понимая, что о такой жизни только могла мечтать в своем предгорье. А вот для кого-то все происходящее — простая скучная обыденность. Экипаж остановился напротив кованых ворот с золотистой патиной. Тут же у дороги стоялось десяток подобных карет. Видимо, не только я прибыла сюда, не на своих двух. Интересно, сколько всего девушек пригласила Эмиледи Рэкшер на это странное чаепитие? Я до сих пор не могла понять, зачем проводить такое мероприятие, если с помолвкой все уже решено. Сойдя со ступенек кареты, я тут же открыла зонт. Солнышко и вправду сегодня полило нещадно, но не успела я ступить и пары шагов, как ко мне тут же подлетел седой мужчина в ливреи и с зонтом в руках. — Рье Гемахолд, приветствую вас! — с готовностью выпалил он. — Мы вас ждали. Разрешите проводить к Миледи Рэкшер. Вспомнив, что, играя горделивую вампиршу, я приосанилась и протянула Лакео приглашение. «Не нужно», — произнес он. «Вас сложно спутать с кем-либо еще. Если хотите, я раскрою над вами второй зонт. Солнце, должно быть, причиняет вам неудобства». Я представила, как бы отреагировала настоящая Вероника на такое предложение, и кивнула. «Возможно, она бы потребовала даже третий зонт, чтобы уж точно наверняка на нее не попало ни лучика». «Миледи Рэкшер ожидает вас», — еще раз произнес Лакей, и повел вперед по выложенным камнем дорожкам. Я же мысленно взмолилась. Рук создатель, помоги.